Шеф местного отделения гестапо, штурман фюрер СС Фридрих Роттенберг, не воспринимал всерьез никакие мелкие акции против партизан. И каждое сообщение подготовки операции о т р я д о рыцарей Черного леса встречал такой злорадной ухмылкой, словно ловил своего подчиненного на очередной попытке нагло обмануть командование. Так было и в этот раз. когда начальник отдела по борьбе с партизанами, гаупштурнфюрер Мантейл, доложил ему, что первая группа под командованием шарфюрера Лансберга заложила партизанский лагерь в Грачанском лесу. — А вы, гаупштурнфюрер, не опасайтесь, что рыцари Штубера могут настолько увлечься, что и впрямь станут нападать на немецкие обозы. «Ими командует агент-магистр», — не воспринял шутки гауштунфюрер. «Исключительно надежный парень, проверен во множестве операций». «Ну и что?» — цинично прищурился Роттенберг. «Может, где-нибудь он и взорвал пару мостов на проселочной дороге? Ну чего стоят все эти заслуги здесь? И вообще...» п р и г л а с и т е к этого великого психолога Штубера. Что-то он давно не заглядывал в наше благословенное заведение. Несколько дней назад он появлялся у Ранка. Ранке все еще кажется, что он командует Штубером и его группой. р о т е н б е р г с трудом оторвал от кресла свое стокилограммовое тело и, тяжело посапывая, прошелся по кабинету. — Скажите, что беру, что я хочу обсудить с ним детали взаимодействия наших людей и его банды. — Так и сказать? — доверчиво поинтересовался Монтейль. Было время, когда он пытался улыбнуться по поводу любой самой примитивной шутки шефа, но довольно скоро понял, что тот признает только собственную улыбку. На устах у другого она всегда кажется ему подозрительной. К тому же Монтейлю редко случалось угадывать мысли Роттенберга, а еще реже постигать суть его взаимоотношений с людьми, которые не работали в штате отделения гестапо. Ему не раз приходилось видеть, как штурман-фюрер ласково похлопывал по плечу человека которого полчаса назад грозился отправить на виселицу. Поначалу это удивляло гаупштурну фюрера, но коллеги объяснили ему, причем в весьма популярной форме, что Роттенберг слишком стар, чтобы позволить себе наживать врагов. А стариков в высоких сферах гестапо не любили, считали, что все они в свое время в чем-нибудь допровинились. «Переднационал-социалистами». «Неужели необходимо разжевывать такие элементарные вещи?» — побагровил Роттенберг. «Мы не вызываем его, а приглашаем». «Я не перестаю удивляться вам, Гаупштунфюрер. А ведь ни для кого не секрет, что вы готовитесь со временем занять мое кресло». «Нет, я не против этому». — Всему свое время, н а черт бы вас побрал. Учитесь же чему-нибудь. Как принимать людей, как находить с ними общий язык? — Я учусь, господин штурманфюрер, — тихо ответил Монтейль. — Терпеливо учусь, — добавил он, нажимая на слово «терпеливо», отчего восприятие Роттенберга Оно сразу же приобрело некий двусмысленный оттенок. «Штубера сейчас найдут и настоятельно пригласят». Приблизительно через час штубер и в самом деле появился. Ротенберг встретил его на пороге, улыбнулся, пожал руку. п о о ц о в с к и придерживаясь за плечо, довел до кресла. «Мне доложили, что ваши парни уже действуют, дорогой г а у ш у н ф ю р е р произнес он, усаживаясь на свое место за огромным письменным столом и не переставая улыбаться. «Да, в леса отправлены две группы. Одна в Денестрянский под командованием ф е л ь д ф е в е л я ц з е в а л ь т а Ковичковитовт, вторая в Грачанский, в так называемую Коржевскую долину». Ею руководит шарфюрер Карл Лансберг, кличка Магистр. Знаю, знаю. Хорошие, надежные люди. Но позвольте спросить вас, дорогой Вилли, к чему все это? Зачем так усложнять операции? Не проще ли вы присоединить ваш отряд к отряду полицейских и полевых жандармов, да наскрести еще пару зводов тыловиков, и бросить их на эти лесные банды. Уже бросали. Объединенный отряд полиции, жандармерии и охранной роты провел операцию против отряда «Мститель», а результат — потеряли около четверти личного состава убитыми и ранеными и вернулись по существу ни с чем. Потому что стоит только вывести... «Наших полицейских на опушку леса, как они начинают дрожать и паникуют!» Нахмурился Роттенберг. «А партизанские банды следует громить сильным и безжалостным кулаком!» «Я вот что вам скажу! Сюда бы пару батальонов фронтовиков, и мы бы...» «Но фронтовики нужны фронту!» — вежливо напомнил Штубер. «Он знал!» Роттенберг считает себя сильной личностью, поэтому подобные разговоры сводят в основном к тому, что все они здесь, на оккупированной территории, сверх меры терпеливы и гуманны. Именно на это и ссылаются каждый раз там, наверху, когда требуют усилить борьбу с партизанами и подпольщиками. Однако не забывают напоминать, что в нашем распоряжении отряд специального назначения. А коли так, объяснить активизацию в нашем регионе партизанского движения становится все труднее. «Я понимаю вас, господин штурманфюрер». «Активнее, штубер, активнее!» уже почти по-отечески п о с о в е т о в а л Ротенберг. «Выявляйте и уничтожайте». Уничтожайте и выявляйте новых, командиров и связных передавайте нам, п о д п о л ь щ и к о в и большевиков, оставленных для организации партизанского движения, тоже нам, а всех остальных на ваше усмотрение. Господин Ранке уже, надеюсь, сообщал вам, что задуманные нами операции не ограничиваются лишь разгромом партизан. Это большая политическая акция, предусматривающая дискредитацию партизанского движения в глазах местного населения. Разве оно еще нуждается в дискредитации? Или, может быть, надеетесь, что эти варвары знают, что такое дискредитация? Наивно. Что бы? Наивно. Они боятся только пулевиселиц. которых, кстати, тоже перестали бояться, — неожиданно заметил Штубер, закидывая ногу на ногу и вынимая пачкой сигарет. — Угощайтесь, господин Штурбанфюрер, французские, из парижских запасов.